Проходи, проходи, Люпча, садись. Ну, начнём. Ой, какие красивые виды, правда, бабушка? Да, очень-очень. А как ты думаешь их расположить? А? Бабушка, Руси тоже идёт и, и ещё открытки несёт. Ого! Так вы стали целым звеном. <свят> <свят> Но я думаю, прежде всего... Надо наклеить виды Софии, так, ребята? Точно, ага. Бабушка Дора, вот здесь будет памятник советской армии. Ага. А сюда поместим солнечный берег. Он такой красивый. Бабушка ага. Дора, вот здесь, на северо-западе, вот тут город, называется Видин, а у меня есть картинки, и на них новые химические заводы. А -а -а. Вот это, Да, да это мама их проектировала. А, она архитект? Да. А -а -а. Мой отец, герой социалистического труда. Ну, знаю, как же. Он был рабочим, а теперь инженер, герой социалистического труда. Знаю. А -а -а -а. Во время войны он был самым маленьким партизаном а -а -а -а. в отряде. А -а -а -а. Бабушка Дора, у меня есть памятник Балканской битвы. Я сейчас за ним сбегаю, ладно? О -о -о -о. Ну, сбегай, Катя, сбегай. Не может же быть альбом о Болгарии без памятника партизанам. Бабушка, Правда? а вот Плевин Кайлыка и Соболевский парк. Ходи. Лена, смотри, какая красивая шипка. Да, шипку посередине, да? От сюда, сюда. подседай. У меня есть витаер вокзала. Помести его в конце. Напомести ну, помести. Лена, вырежь теперь осторожненько только вот эти буквы. А, Иди вот сюда, вот наклеивай смотри, смотри, сюда вот. С тобой ну, вот ребят, А я вот тут, вот и в середине. Вот так вот очень Ваше звено сделала очень хороший альбом, но сейчас не об этом, а о безобразии, которое случилось сегодня. Исцарапана новая парта. Кто это сделал? Я не знаю. Это позор всему звену. Я хочу, чтобы завтра к пятому уроку ты мне назвала имя этого художника. Хорошо. Лена? Лена, ты что? Председатель совета дружины? Хочешь, чтобы мы сказали, кто царапал парту? Но ведь ты же видела? Выдать его? Нет, это предательство. Какое же это предательство, раз он набезобразничал? Но он же не знает, что я его видела. Он должен сознаться сам. Так будет лучше. Пожалуй, ты права. Нужно поговорить. Председатель совета дружины сказала, чтобы завтра к пятому уроку мы назвали ей имя ученика, который сцарапал парту. Ну и кто же ее ицарапал? Пусть признается сам. Тем более, что его видели. Да? А пусть кто видел, сообщит о нем. И конец. Если бы я его видела, сразу сказала. Он будет царапать, а я молчать. А если из-за этого его исключат из пионерской организации? Ну и пусть исключат. Но ну, ведь он наш товарищ. Ну как же мы так легко его бросим? Да. Тогда пусть сам признается. Но ну, если не захочет. Раз никто его не видел, трудно доказать. Сказано тебе, что его видели. Кто? Я. Что ж ты молчишь? Пусть скажет сам. Правильно. Лена. Собрание, раз у него нет совести. Хорошо. Идемте. До завтра. До пятого урока. сегодня вечером сообщил по телефону, что мальчик помнишь как к нам его мама приходила чувствует себя хорошо а папа когда вернется а он в командировку уехал это называется родители как раз когда они мне необходимы их нет ну, а я извини бабушка но но это что пионерские дела что ли бабушка милая я его видела а он не признается ну вот что же мне теперь предателем что ли стать я ничего не понимаю каким предателем Знаешь, и старапал новую парту. Я случайно проходила вчера мимо класса и увидела, что там горит свет. Приоткрыла дверь, а Петто сидит над партой, склонился. А сегодня видим, совсем новая парта. Их только на прошлой неделе привезли. Истарапано. А ты уверена, что это сделал, Петто? Нельзя обвинять никого, если не совсем уверен. Я уверена, но сегодня на собрании звена он вел себя так спокойно. Ну, видишь, а может, это и не он. Может быть. Я, конечно, ничего не скажу. Правда, председатель рассердится на меня. Она знает, что ты его видела, да? Нет. Но она велела, чтобы завтра к пятому уроку мы выяснили, кто это был. А как? А ты думаешь, он не сознается? Не знаю. Думаю, что не сознается. Это плохо для него. Бабушка, ну ведь если он сознается, его исключат из пионеров. Ну, как же это так? Вчера вас приняли, а сегодня исключают. Ну, так нельзя. Ты поговори с председателем, а она поймет. Хорошо, я поговорю.